Я подал ей знак, поднял брови. — Я видел раньше несколько стрел, которые выглядели так же, как эти, — поправилась она. — Но я, разумеется, не могу отличить одну стрелу от другой. Северс подозрительно взглянул на меня и повелел. — Пересядь вон туда, на то кресло Лэм. У тебя очередь дойдет через минуту, а пока я разговариваю с миссис Крокет. Инспектор Гиддингс выступил вперед. — Подойдите сюда, миссис Крокет, — сказал он. Филлис подошла к инспектору и Северсу. «Посмотрите внимательно на эти стрелы», — предложил Северс. Она пристально посмотрела на стрелы. «Ну и как?» — спросил он. «Я сказала вам все», — ответила она с беспомощным выражением лица. «Они выглядят точно так же, как стрелы, которые я видела в коллекции моего мужа. Но я не знаю, как можно отличить одну стрелу от другой». «Мы найдем способ различить их, и очень надежный», — пообещал Северс. «А что вы скажете об этом пластмассовом подносе?» «Я видел точно такой же, как этот», — ответила она. «Где?» «В моей студии. У меня там несколько таких. Я кладу на них кисти». «Хорошо», — сказал Селерс. «Пойдем дальше. Попробуем докопаться до сути». вы были вчера в студии во второй половине дня?» «Да». «В каком часу вы пришли туда?» «Точно не помню. Это было около... положим... да, вероятно, в половине четвертого». «Когда вы туда вошли, вы были одна?» — Да, я вошла туда одна, но там уже находился человек. — Кто? — Моя натурщица. — Ее имя? — Сильвия Хэдли. — Как она туда проникла? — У нее был ключ. — От вашей студии есть запасные ключи? — Да, конечно. Время от времени я приглашаю натурщиц и не хочу, чтобы они сидели в прихожей, когда я опаздываю. Нанимая для картины натурщицу, я даю ей ключ и разрешаю войти и подождать там. Когда она кончает позировать, то возвращает ключ. «Вы не знаете, как долго Сильвия Хедли пробыла в студии одна, до вас?» Она сказала, несколько минут. «Вы не знаете точно, сколько?» «Нет». «А ты?» — спросил Селл, повернувшись ко мне. «Был в студии вчера во второй половине дня». «Точно?» «В котором часу?» «Чуть позже половины пятого. Скажем, приблизительно без двадцати пять. Как долго ты там оставался?» «Пятнадцать или двадцать минут». хочешь сказать что ушел без пяти пять или в пять часов я ответил чтобы быть уверенным скажу в четверть шестого когда в последний раз кто либо видел дина Крокета живым я знаю что он был жив с четырех и до половины шестого сказал Мелвин отис оуни насколько я смог заметить время почему вы думаете что он был в это время жив потому что я видел его именно тогда он дал мне записи которые дентон начал перепечатывать где он был Тут, в конторе. А эта дверь в тамбур? Она была открыта. А дверь из тамбур во внутреннюю студию? он скривил рот и на момент задумался, потом покачал головой. Я не хочу говорить, поскольку не уверен, произнес он. Кажется, она... Нет, не могу сказать. Когда Крокет вернулся к себе в студию? Точно не знаю, незадолго перед тем, как я ушел. А сколько вы ушли? У меня была назначена встреча без четверти шесть. К сожалению, я не могу точнее указать время, но я ушел отсюда примерно без двадцати шесть, поскольку пришел на свидание вовремя. — Куда? — На нижний этаж. — С кем вы встречались? он не скривил губы и повторил. — С кем? — Да, с кем? — вторично спросил Селларс. — Черт побери, вы же знаете, с кем у вас было свидание? — С молодой леди. — Прекрасно, я знаю полмиллиона молодых леди. Как ее зовут? — Она репортер из газеты. «Как ее имя?» он глубоко вздохнул. «Я полагаю, вы неправильно поняли суть дела. Мы договорились о встрече, но она не пришла. И вместо леди пришел мужчина». «Что за мужчина?» «Джек Спенсер, спортивный очеркист из Сан Телеграф». «Почему вы так и не сказали сразу?» «Потому что я... я хотел быть абсолютно правдивым. Я не ожидал увидеть мистера Спенсера, но в вестибюле меня поджидал именно он». Его прислали получить материал для печати вместо молодой женщины от которую я ожидал встретить. «Что же вы сделали после этого?» «Мы разговаривали со Спенсером до... дай бог памяти, примерно до половины одиннадцатого. Потом он ушел». «Вы можете рассказать, как провели время от без четверти шести до половины одиннадцатого?» «Разумеется. А после половины одиннадцатого я пошел домой. Прямо домой». — Нет, не сразу. — Вы немного выпили? — уточнил Северс. Лолни пожал плечами. Северс повернулся к Дентону. — А вы? Где вы были вчера? — Я неважно себя чувствовал. Весь конец дня и вечер отдыхал. — Что вы подразумеваете под словом «отдыхал»? — Сидел дома и читал. — Вы живете один? — Да. — Кто еще побывал тут вчера после полудня? — Лионель Паунер, — ответил Лолни. — Кто это? — Фотограф, обязанность которого делать фотоснимки во время крокетовских экспедиций. — Где можно его найти? — У него фотостудия и лаборатория. — Адрес? — Иструш, 92. Это короткая улица, всего два квартала. — Я знаю, где это, — перебил Северс. — Что он тут делал? — Зашел, чтобы поговорить с мистером Крокетом о фотоснимках. — Что за фотоснимки? — Я полагаю, — сказал Олни, — вам лучше спросить об этом самого паумера Как я понял, мистеру Лему были нужны какие-то фотографии. Леонель хотел получить разрешение хозяина. Вы имеете в виду Лема, этого молодца, который здесь присутствует? Он не кивнул. — Для чего ему понадобились снимки? Я думаю, для того, чтобы найти похитителя духового ружья и нефритового Будды. Вам лучше спросить об этом мистера Лема. Я получил сведения из старых рук от Леонеля Паунера. Сорс посмотрел на меня. Наш пострел везде поспел. Я промолчал. Селлор спросил Олни. — Что Крокет сказал паумеру Я знаю только то, что слышал. Леонель паумер спросил мистера Крокета, можно ли отдать несколько отпечатков мистеру Лэму. — И что ответил Крокет? Крокет рассмеялся и посоветовал не валять дурака, поскольку мистер Лэм — его детектив и имеет право делать все, что пожелает. — Без исключений? — Да, мистер паумер хотел только узнать, чем мистер Лэм занимается, и мистер Крокет объяснил, что Лэм нанят им. дабы найти того, кто прошлой ночью украл из его квартир духовое ружье и резного нефритового Будду. Каков был дальнейший ход беседы? Леонель обиделся. Он схватил мистера Крокета за лацко на пиджака и сказал. — Послушайте, мистер Крокет, я хочу знать, доверяют мне или нет. Если я под подозрением, и вы наняли этого детектива, чтобы следить за мной, я хочу это знать. — Ну а потом, — спросил Северс, — Крокет вроде бы не обиделся. он не любил выставлять свои чувства напоказ трудно поверить что он мертв отбросьте все лишние слова синтаксис грамматику и черт знает что еще рассердился сэлэрс только факты я хочу знать только то что крокет сделал он отшвырнул палмера толчком в грудь сильным толчком спросил сэлэрс довольно сильным и что сказал сказал «Какого черта? Никогда не хватайся за мой пиджак! Не прикасайся ко мне! Я ненавижу, чтобы до меня дотрагивались! Запомни это!» но ну, а потом?» Потом он повернулся ко мне и напомнил, чтобы я, во что бы ты ни стал связался с Улбертон Дентоном и обязал его быть с раннего утра готовым перепечатывать эти записи. Он был рассержен поведением Палмера. Что сделал Палмер? Он ушел в другую комнату. «В каком настроении? Угрюмый? Сердитый?» — Должно быть, сердитый и угрюмый, не знаю. Я никогда не имел возможности близко узнать леонеля Он довольно эмоционален, но что именно он тогда чувствовал, сказать не могу. — Он ушел раньше вас? — Нет, пошел в машинописную комнату. Когда я уходил, он был еще там, но мистер Крокет уже вернулся в свою студию и запер дверь. — Вы ушли примерно без четверти шесть? — Незадолго до этого. Внизу в вестибюле я был, вероятно, без двадцати шесть. Минуту за две до. Но мистер Крокет вернулся в свою студию раньше. И, вероятно, будет лучше, если вы позволите мне объяснить. Я приблизительно знаю, когда я пришел и когда ушел. Я пробыл здесь в целом больше часа, но я не в силах восстановить в памяти последовательность событий настолько точно, чтобы помочь вам уточнить время. Я переделал немало дел со многими поговорил по телефону за то время, когда мистер Крокет выходил из студии. Я не могу сказать точно, когда что случилось. Но я знаю, что это было между четырьмя и половиной шестого. Селлорс повернулся к миссис Крокет. — Как долго вы пробыли в вашей студии? — спросил он. Дональд Лэм ушел около пяти часов. Как долго вы оставались там после его ухода? — Вероятно, еще час. — После этого ушли? — Да. — И наточиться с вами? — Да. — Где вы были потом? — Я поднялась сюда. — Поужина ли здесь? — Да. — Кто еще был здесь? Никто. Я была одна. То есть, мой муж находился в квартире, но он закрылся в своей студии. Его там никто и никогда не беспокоил. а запасной ключ от этих дверей имеется? Вы могли бы туда войти, если бы захотели? Да, сегодня утром я открыл двери. Вы знали, где лежит запасной ключ? Естественно. Где? В сейфе. Кто знал комбинацию цифр, открывающую сейф? Я и мой муж. Больше никто? Насколько я знаю, больше никто.